49. -е. Спустя четверть часа мы были уже у сквера, и полураздетый замёрши Паша сбивчиво пытался объяснить мне, какого хрена он вообще отпустил её гулять одну по темноте без присмотра. Ладно, прервал я поток его оправданий. Об этом мы позже поговорим, а сейчас скажи мне, в какую сторону она пошла? Парень показал направление подрагивающей от мороза рукой, одет он был совсем не по погоде. Иди в машину. отпустил Греция этого косячника, всё равно толку от него никакого. Дальше мы сами. Сквер действительно был небольшим. Мы с Костей довольно быстро обошли его по периметру, но, как и следовало ожидать, Дашу нигде не обнаружили. В том направлении, куда она, если верить словам Павла, пошла, аллея разветвлялась на две тропинки, каждая из которых вела к двум оживлённым улицам, пересекающимся между собой. Продолжать поиски на них казалось бессмысленным. Девушка могла уйти куда угодно или даже поймать такси и уехать. Я позвоню Фёдору, попрошу, чтобы он пробил все ближайшие здесь камеры. Не переживай, мы быстро найдём, подбодрил меня Костя, окидывая окрестности внимательным, цепким взглядом. Я отстранённо кивнул, настороженно высматривая за спиной друга начало длинной вереницы машин, образующих довольно приличную пробку, нетипичную для этой улочки в такое время. Примерно в районе следующего перекрёстка в темноте отчётливо просматривались сине-красные гоньки, а также доносился приглушённый вой сирены кареты скорой помощи. от которого в душе зародилось нехорошее предчувствие. Костя тоже обернулся на звук и, проследив за моим взглядом, нахмурился. Звони Фёдору, я пройдусь, посмотрю, что там, бросил я ему на ходу, потому что ноги уже сами понесли меня в направлении этого перекрёстка. Подожди, я с тобой, раздался из-за спины голос друга, и его торопливые шаги захрустели по снегу вслед за мной. Лучше позвони Фёдору, не оборачиваясь, попросил его. По дороге позвоню, безапелляционно заявил он, быстро нагнав и поравнявшись со мной. Ладно, идём. Мы шли довольно быстро, но я всё равно едва сдерживал себя, чтобы не перейти на бег. Костя не отставал, успевая одновременно говорить по телефону с нашим общим знакомым, полковником местной полиции. Чем ближе мы подходили к перекрёстку, тем меньше мне нравилось происходящее там. Это точно была авария. Уже виднелась красноущая посреди дороги помятая Honda без бампера, две машины дорожного патруля с непрерывно работающими проблесковыми маячками и толпа зевак. Куда без неё? Скорая должна быть уже отъехала, по крайней мере, её нигде не было видно, и я точно знал, что слышал звук сирены. Да и народ как будто потихоньку расходился, трущаяся вокруг разбитой тачки толпаре делана глаза. Когда мы поравнялись с компанией из трёх молодых парней, которые как раз уходили с места аварии, я зацепил одного из них за рукав куртки, вынуждая остановиться. "Слышь, пацан, а что здесь произошло?" поинтересовался у него. "Да чувак на той хонде девчонку сбил", охотно пояснил он, указав рукой на разбитую тачку на перекрёстке. до да потяжёлой походы её на скорую увезли почему-то во рту в одно мгновение стало так сухо что даже голос осип ты видел эту девчонку как она выглядела блондиночка хорошенькая такая пожал плечами парень ты чё мужик я и сам не понял как схватил парня за ворот куртки и грубо дёрнул на себя во что одета была прорычал готовый убить несчастного пацана будто это именно он был виноват в случившемся в пальто такое светлое вроде Испуганно пролепетал он, тараща на меня глаза. Ещё во что? Да не помню я, отпустите меня, задергался парень, пытаясь вывернуться. Спокойно, Олег, угомонись, пришёл ему на помощь Костя, схватив меня за запястье. Отпусти его. Заставил соберожать руку и выпустил парня, который тут же поспешил свалить от меня куда подальше. Успокойся, говорю, с нажимом произнеся вдруг, строго посмотрев мне в глаза. Стой здесь, я сейчас всё выясню. Жа в челестки внул, соглашаясь с ним. Сам я сейчас вряд ли смог бы вести с кем-то конструктивный диалог. Меня едва не потряхивало отбушующего в крови адреналина. Ещё несколько секунд, поприсав своим тяжёлым взглядом, Костя отошёл, оставив меня стоять на тротуаре и ждать. Словно находясь в какой-то прострации, я наблюдал за удаляющейся в сторону одной из полицейских машин спиной друга и не мог поверить в происходящее. Взгляд мой произвольно переместился на разбитую Хонду, и также непроизвольно я сам пошёл к ней. На лобовом стекле расползались паутинные трещины, на которые виднелись следы крови, и от этой картины меня затошнило. Поконечностим разделась мерзкая слабость, пытаясь взять себя в руки, добрёл до ближайшего сугроба, зачерпнул снега и умыл им лицо. На улице давил мороз, но мне почему-то было дико жарко. Даша, чёрт, что же ты наделала? Я же себя никогда не прощу, что не уберёг тебя. И тут же в ярость пришёл от собственных мыслей. Уже похоронил девчонку, а она ведь жива. Если на скорой с сиреной увезли, значит, по-любому жива. Чёрт, да это вообще может быть даже не она. Документов при девушке не было, поэтому неизвестно, кто она. Словно в подтверждение моих мыслей раздался рядом голос друга. Я даже не заметил, как он подошёл. Её в первую повезли на Бардина. Давай мётнёмся туда по-быстрому. Нет, я поеду один. А ты останься и выясни об этой аварии. Я хочу знать все подробности. Бросил холодный взгляд на Костю, давая понять, что возражение не приму. И Фёдорову позвони, может, скинет тебе записи с этих камер тоже.